Глава восьмая Время шло, ночи становились холоднее, а принц, по слухам, все не отказывался от своей затеи. Даже его отец сказал, мол, пускай и наищется, присмиреет. Это слышал камердинер, который сказал горничной, которая рассказала кухарке. Словом, как обычно, ни принца, ни герцога мы с Агатой больше не видели. Я говорю, мы... потому что кузина решительно преодолела сопротивление матушки и уже постоянно ходила со мной за покупками. Тетушка, впрочем, отнеслась к этому благосклонно. Агата под надзором заодно научится выбирать товар. Товар все же выбирала я, потому что оставляла кузину у копаться в старых книгах, а сама шла по другим лавкам. Спасибо, она помогала нести покупки. По поводу, конечно, Агата не ходила. Но жить стало немного легче. Пока я занималась тряпнёй, кузина могла перебирать крупу, раскладывать яйца, резать овощи, разбирать белье для стирки, наконец. Тётушка нарадоваться не могла на проснувшуюся в дочери хозяйственность. А то всё сидела, уткнувшись в книгу. Я же изредка вынимала свою куклу и тут же прятала обратно. В таких делах волшебство не поможет. Да и о чём спрашивать? И так весь город знает. «Принц ищет пропавшую незнакомку». Удручало меня только одно. Я никак не могла передать герцогу другую туфельку. Я приходила под Иву чуть не каждый день в одно и то же время. Я оставила ему там записку, прицепив на обломанную ветку. Но его все не было. Будто не его так волновало, на ком намерен жениться принц. «Как его найти?» Задумалась я и поспрашивала у знакомых служанок. У Шаниты наверняка знали». где живет герцог и кто у него служит ну а отговорилась я интересом кузины она ведь правда была на балу только дескать глаз положила не на принца агата я уйду ненадолго шепнула я кузине когда тетушка прилегла после обеда если что скажи я подалась в лавку за солью снова забыла купить бестолочь такая а я не напомнила тоже бестолочь улыбнулась она ты на свидание «А, Маргрит, «Нет, по делу», — ответила я. Но ясно было, что кузина не поверила. «Пригляди за очагом, только смотри, не обожгись. Я уже приспособилась», — заверила Агата. «Беги скорей, я и посуду перемою. А если я что разобью, сама маме скажу». Я кивнула и направилась в верхнюю часть города, к особнякам знатных господ. Вот и обиталище герцога Барра. Не сказать, чтобы красивый, Безликий дом. Таких десятки в этом квартале. Сад, кажется, давно был заброшен, а на стук в заднюю калитку отозвались не сразу. «Чего тебе?» — неприветливо сказал пожилой слуга. «Госпожа просила передать кое-что его светлости», — ответила я, опустив глаза. «На словах». «А, ну входи, только вряд ли ему сейчас есть до этого дела». «Почему?» «Его светлость болен», — ответил он. «Какое несчастье!» Посетовала я. Неужто простыл? Не мудрено по такой погоде. А господа вечно носятся верхами нараспашку. Нет, просто лихорадит. Чуть смягчился слуга, провожая меня. Рано воспалилась, как доктор говорит. Бог мой, рано то откуда? Поразилась я. Дуэль у господ. За косой взгляд, да дурное слово, дуэль полагается. Не знаешь, что ли? Вздохнул он. А тут кто-то... О его высочестве нехорошо высказался. Господин и не сдержался. Обидчика уже поди закопали, а его светлости не можется. — Я о таком не знала, — целгала я. — А госпожа моя себе места не находит, куда запропал. Хоть скажу ей, а то и сама извелась и всю челядь замучила. — Это дело обычное, — философски ответил слуга и остановился. — Пришли. Как господину-то доложить? — Скажите... «Прозвище такое же. Он поймет», — попросила я. «И верно». Через минуту слуга выскочил из комнаты обратно, кивнул мне, и я вошла. «Запах! Этот запах!» Я попыталась дышать ртом, но запах все равно никуда не делся. Так пахло в спальне, где умирал мой отец. Так пахли его лекарства. И... «Откуда ты здесь взялась?» Герцог говорил негромко, с расстановкой. Чувствовалось, что ему не здоровится. «Туфелька!» — только и сказала я. Поняла, что сейчас не выдержу, и рывком распахнула ставни. Дышать стало намного легче. «Ты же видишь, я не в состоянии примерять». «Вас некому заменить?» Я осторожно подошла ближе. «Лицо у герцога было, краши в гроб кладут». Темные глаза лихорадочно блестели, волосы на висках слиплись от испарины. «Феликс доверяет только мне. Дай напиться». Я взяла кувшин. Тот оказался пуст и подошла к дверям. «Принеси воды», — сказала я мальчику, дежурившему у порога. «Набери прямо из колодца и неси скорее сюда. Вот тебе монетка». «Не надо! Я и так принесу!» — пожал он плечами, но монетку все же взял. «Так беги скорее!» До «Да в шин, прежде чем наливать!» Мальчишка обернулся живой ногой, и я дала герцогу напиться холодной чистой воды. «Будто проклял кто», — сказал он, отдышавшись. «Давно со мной такого не приключалось». «Это на дуэли?» — осторожно спросила я, глядя на повязку. «Если бы!» — герцог поменял позу и зашипел. «Стыдно сказать!» Свалился с коня и пропорол руку. Браст понес ни с того ни с сего. А я не ожидал. Привык, что он меня без слов понимает. Слугам ясное дело сказал дуэль. Тем более, что она тоже имела место. Но противник до меня и не дотронулся. — А кости целы? — Целы. А что, ты и в этом разбираешься? — приподнял он бровь. По глазам видно было. Не верит он мне. — Нет. Но когда старика Деви... Чуть не насмерть затоптал племенной бык, и я помогала соседкам за ним ухаживать. Лекарь хотел отнять ногу совсем. Да мы не дали. Дэви сильно хромает, но жив ведь. Да, смотрю, девица из предместий просто кладезь талантов, усмехнулся он. Подай флакон. Не надо, сударь, пожалуйста! Попросила я и добавила в ответ на вопросительный взгляд. Мой отец умер из-за этого снадобья. Тетушка давала ему все больше и больше, и под конец он вовсе перестал просыпаться. Так и умер во сне. — А что с ним случилось? — спросил Герцог, устроив больную руку поудобнее. — Я полагал, он скончался от старости. — Ну что вы, сударь! Ему едва сравнялось пятьдесят. Какая уж тут старость! — И все же... — Да присядь ты! Тут он невольно улыбнулся. — Надо сказать, улыбка его красила. — Не стой столбом! Я придвинула поближе стул с модными гнутыми ножками. Как по мне, крайне ненадежное сооружение. Даже подо мной он поскрипывал, а под герцогом, наверное, вовсе мог развалиться, сядь тот с размаху. «Папа болел», — сказала я, помолчав. Лекарь говорил, если бы эта болезнь оказалась в руке или в ноге, можно было бы их отнять. Тогда папа бы пожил еще. Но она оказалась глубоко внутри. — Не отрежешь. — Лекарю вас с какой-то болезненной страстью все отрезать, — фыркнул герцог. — Не он один так говорил. Тогда мы жили небедно, приглашали даже придворного лекаря. Он сказал то же самое. Ну, разве что денег за визит взял, втрое больше. — И что же, по-твоему, не так с этим снадобьем? — Оно отнимает разум, — сказала я, и сама не знаю зачем, — рассказала о своих догадках. Поверь, Маргарет, В юности я пробовал подобное зелье, но только раз, потому что больно уж мерзко терять рассудок по собственной воле. Без тени улыбки сказал герцог, выслушав мою историю. — Это никак от вина, нет. Но не проси объяснить в подробностях, не сумею. Видится, конечно, всякое в голове легко и пусто, а как очнешься, будто неделю пил без просыпу, колодит возноби, и мутит. А что в голове творится, я писать не могу. Я молчала. «Это не оно», — кивнул он на флакон, «это утоляющее. А если мне нужно всего две капли, чтобы не маяться от этой дрянной раны, то твоему отцу требовалось куда больше. Если я верно понял, о какой болезни идет речь, умирать он должен был долго и мучительно». «Он и так умирал долго, говорю ведь». Под конец тетушка наливала ему эту мерзость чуть не стаканами, и он не приходил в себя. — А ты бы предпочла, чтобы он сутками кричал от нестерпимой боли? — холодно спросил герцог, и я осеклась. — Я понимаю, ты думаешь, что твоя тетка нарочно уморила его, но, сдается мне, это не так. Чем дальше заходит болезнь, тем хуже делается человеку. Я не удивлюсь, если твой отец сам просил, «Добавить ему лекарства». «Понятно», — я отвела глаза. «Мне как-то в голову не приходило поговорить об этом с тетушкой. «Сколько тебе тогда было лет?» Еще не сравняла шестнадцати. «Но какое это имеет отношение...» «Впрочем, не говорите. Я и так понимаю, что была еще слишком глупа и многого не понимала». «Вот именно». «Возможно, корыстный интерес у твоей тетушки и имелся». но вряд ли она убивала твоего отца намеренно. А помощник аптекаря вряд ли знал, чем болен мастер Гастон, поэтому и удивился. «Может быть, вы правы», — кивнула я. «Кузина твоя, должен сказать, очень миловидно, добавил он вдруг. «Ни с того, ни с сего». «Да, сударь, не чита мне», — улыбнулась я. Правда, она в глубокой печали. Тетушка собирается выдать ее замуж. «Это трагедия», — согласился герцог, и подай мне, наконец, флакон. Болтовня, конечно, отвлекает, но не до такой степени. Спорить с ним не было смысла. Он и сам мог встать и взять лекарство, поэтому я повиновалась. Действительно, всего две капли. «Вас лихорадит», — сказала я. «Может, в рану попала грязь?» «По-твоему, я не видел ран?» — в тон мне ответил он. «Чушь, заживет». И такое бывало. Я вспомнила шрам у него на затылке и вздохнула. «Меня больше интересует, почему взбесился конь», — проговорил герцог. «Видно, подействовало лекарство, и ему стало легче. Браста я взял же жеребенком. Сам обучал, сам выезживал. Он не дается в руки чужим, если я не прикажу. Как собака!» — не удержалась я. «Именно! Он и сражаться умеет. усмехнулся герцог. Бывало и такое. А что такое разъяренный жеребец? Думаю, ты можешь представить. Пожалуй, могу, кивнула я. А не могло это быть покушением? Кажется, ты перечитала романов. Но ведь не все в них выдумки, сударь. А чего не может случиться так, что кому-то очень не по нраву ваше влияние на его высочество? Вы сами сказали, что доверяет принц только вам. «Ну, и отцу, я полагаю, но...» «Ты, должно быть, уже выспросила соседских кумушек о том, кто я таков». Без улыбки спросил он и сел прямо. «Не кумушек», — ответила я. «Но ну, вы правы, я поинтересовалась. И его величество сам отдал сына мне в руки», — негромко произнес герцог. «Мне тогда сравнялось девять, а Феликс едва родился». «Больше я ничего не скажу. Ты и так уже знаешь слишком много». «Простите, сударь». «За что? Это вовсе не тайна. При дворе все об этом знают, но предпочитают помалкивать. Сама понимаешь, почему». «Может быть, кому-то надоело помалкивать?» — не удержалась я. «Говорю ведь, вы всегда рядом с принцем. Он слушает вас как старшего товарища и брата. Нет, постойте, не перебивайте». «Неужто он не знает, что вы братья?» «Если при дворе все осведомлены об этом, то принц не мог не узнать. Тем более вы очень похожи на его величество». «Он знает, конечно». Герцог запрокинул голову, глядя в потолок. «Правда делает вид, будто даже не слыхал ни о чем подобном». «А решает за него отец. И вы, верно?» Да. Только не надо придумывать глупости о том, что Феликсу надоела наша опека. Может быть, и надоела, но ему так удобно. Покажи вы его отец и я, ему не о чем беспокоиться. И его величество знает, что при мне с принцем ничего не случится». «Так может быть, кому-то нужно, чтобы нечто случилось с принцем, когда вас не окажется рядом? Нет-нет, я подняла руки». Вы снова скажете, что я начиталась романов, но я ведь не о покушении говорю. Вы не забыли о Белли? Его Высочество ведь снова может проехать мимо нашего колодца, а вас не будет поблизости. Я не представляю, что может сделать Тофея. Клянусь, но вдруг принц позабудет обо всем, при взгляде на Эллу. А вот это уже ближе к истине, подумав, сказал он. Должно быть, колдунья. Может заставить послушного коня ни с того ни с сего вздыбиться и повезти. Сбрую проверили. Она в порядке. Под седлом ничего не было. Не иначе в самом деле волшба. Надо вставать. Иначе не могу представить, во что это выльется. Не торопитесь, сударь, — попросила я. Я... я попробую что-нибудь сделать. Не знаю, получится ли, но я постараюсь. Хорошо, — кивнул он. Мне пора. — Вот туфелька, спрячьте. — А вот кошелек, прибери, — сказал герцог, а я и не подумала отказываться. Кошелек оттягивал карман передника приятной тяжестью. — Действуй, пока я не могу присматривать за Феликсом, хоть ты пригляди за Эллой. Можешь утопить ее в колодце, я не опечалюсь. — Опечалится весь квартал, сударь. — Где воду-то брать прикажете? Не осталось я в долгу. Вот на речке дело другое. Пойдем белье полоскать и... Зимой особенно хорошо. Раз и ушла под лед. Даже если вытащит, все одно заболеет. Неужто? Слыхала сударь, был такой случай. Жена разлучницу в прорубь столкнула. Пока обойдемся без крайних мер. Серьезно сказал герцог. Ты... Да, ты умеешь писать, я помню. Но не нужно записок. Приходи, будто от своей госпожи. Это ты удачно солгала, никто не удивится. А если меня кто-то узнает? Лицо приметное, а услуг языки длинные, мне ли не знать? А что, я не мог влюбиться в твою кузину? Она была на балу, она миловидна, а я всегда был не прочь приударить за хорошенькой девицей. Конечно, сударь, как скажете, кивнула я. Если что-то случится, я приду немедля. Я прикажу, чтобы тебя впускали без вопросов. А теперь иди, не то тебя хватится. Ну, а мне...» Он мрачно вздохнул. «Нужно прилечь. Скорей буш, зажила эта дрень. «А можно мне зайти на конюшню?» Спросил я по наитию. «Зачем?» «Посмотреть на вашего коня. Ну, опять волшебство?» Сощурился он. «Что ж, пока от твоих чар...» Никому не стало худо. «Выйдешь во двор, скажи Сиду, что я велел отвезти тебя к Брасту». «Сид — это мальчик? Он тут у дверей на скамеечке сидит. Я думала, он у вас на посылках или вы о камердинере. «Мальчик», — недоуменно ответил герцог. «А что он забыл у моих дверей?» «Понятия не имею, сударь. Просто сидит. Я попросила его принести воды. Он сбегал. Я же не знаю, как заведено в вашем доме». позови-ка его. Неожиданно оживился он. Я выглянула за дверь и окликнула прикорнувшего в уголке мальчугана. «Ну-ка зайди!» «Что вы? Туда нельзя!» — прошептал он, протерев глаза. «Его светлость велел тебя позвать. Иди живее, пока он не разгневался. Мальчик, ему было лет десять, вряд ли больше. Все норовил спрятаться за моей юбкой, но я подталкивала его вперед. Ты сид? «Верно?» — спросил герцог, внимательно глядя на мальчишку. «Да, господин!» Тот съежился и попытался прикрыть одну босую ногу другой. Был он вихрастый, рыжий и нескладный, худой, но крепкий. Это я почувствовала, когда взяла его за плечи. «И ты, если не ошибаюсь, сын повара и место твое на конюшне?» «Да, господин!» — Сид вжался в меня спиной И я невольно погладила его по макушке. «И что же ты делаешь возле двери?» «Господин Диси попросил меня побыть тут. А то он глуховат, вдруг не услышит, если вы позовете». «Не ври, у него слух лучше моего. Ты сам решил тут подежурить?» Сид кивнул. Я чувствовала, как он дрожит, поэтому попросила. «Сударь, довольно допрашивать ребенка? Ему страшно». «Я не допрашиваю». «Я расспрашиваю», — ответил герцог и встал, придерживая больную руку здоровой. «Какой же он высокий!» — невольно подумала я и вспомнила, как танцевала с ним. Герцог Барра вел меня так, что я будто вовсе не касалась пола, а голова шла кругом. «Опомнись, Маргрит, приказала я себе. «Сейчас ты отведешь эту девицу на конюшню», — сказал герцог Сиду. Потом пойдешь к Диси и скажешь, что я приказал одеть тебя пристойно. И обуть, кстати. А перед этим вымыть щелоком и постричь покороче. После этого придешь сюда, и я скажу, что тебе делать дальше. Ясно? Господин!» Сид явно не верил своим ушам. «У тебя вроде бы есть еще братья. Сколько им?» «Самому старшему восемь, господин». Возьми его с собой на конюшню. Покажи, что да как. Он тебя заменит со временем. Сид молчал, вцепившись в мою руку. «Что встали? Идите!» — кивнул герцог. Маргрит, рассчитываю на тебя». «Сделаю, что сумей, сударь», — ответила я и потянула мальчика за собой. «Ну, идем, покажи мне Браста. Ведь его так зовут?» «Конь был хорош, что и говорить». Я не разбираюсь в лошадиных статях, но брат был ослепительно красив. Вычищенный до блеска, с расчесанной гривой, насколько я сумела разглядеть. Заходить в денник как-то не хотелось. Следов на спине у него не было, так что версия с подсунутым под седло камушком действительно отпадало. Конь казался спокойным, потянулся меня обнюхать, а вот при попытке его погладить отпрянул и прижал уши. Сиду он в руки давался. Но того-то конь знал давно, никто чужой сюда не заходил, сказал мальчик, потрепав браста по бархатному храпу. Я бы заметил. Я тут ночую, а тут дома мелких много. Всю ночь спать не дают. Меня он не боялся. Я была ровней, такой же прислугой, разве что годами постарше. Да и брас бы трарам устроил. Он такой, добавил Сид. А Маргрит. — называлась я. — Ага. Ну, а я Сид, вы знаете. Избрую я всю вычистил и проверил, как конюх велел. Он сам еще посмотрел и щелбан мне дал. Я одну бляшку пропустил нечаянно. Не знаю, от чего брат понес. Он понурился, а я сказала. — Ты не виноват. Ты сделал, что должен был. Вот и молодец. Теперь видишь, его светлость тебя к себе потребовал. Не зевай, а выслужишься. Я иногда... когда ночью не спится. Мечтаю, чтобы он меня в взял, — застенчиво сказал Сид. Но я не гожусь, я простолюдин. А купить титул — это мне столько их старости не заработать. Разве что прикинуться. Да я не смогу, даже грамоте не разумею. Поговаривают. Многие, господа, вместо подписи завитушку ставят, потому как писать не обучены, — шепнула я. Иди живо к этому вашему Диси. Отмойся, оденься и будь при господине. И вот что, Сид, я не всегда могу уйти из дома. Тебе-то это проще. Можешь пробегать по утрам мимо колодца на Вишневой улице. Если надо будет передать его светлости что-то срочное, а я не смогу выйти в город, мелом кресик нарисую. Тогда приходи ко мне. Найдешь? Вниз под горку, возле Большой сосны, наш дом. Сам зеленый. Ставни белые, у калитки сирень. Или просто спроси, где дом ювелира Сенти. Найду, кивнул мальчишка. Притворюсь, что работу ищу. Конечно. Все, иди. А мне уже впрямь. Пора бежать бегом. Не то хватится.